Предочистительное действо. Преподобный Василий Поляномирульский. Мирульский. Преподобный Василий Поляна Мирульский. Годы жизни с 1692 по 1767. Иеросхимонах, старец, известный подвижник, высоко почитавшийся в молдовлахийских землях и на Афоне. Духовный руководитель ряда обителей наставник преподобного поисия Молдавского. Русский по происхождению, монах-пустынник, отец Василий принял постриг в России, подвязался в Мошенских горах. Во времена притеснений монашества переселился в Молдавию, основал в 1733 году и возглавил общежительный Поляно-Мирульский скит или Мерлополянский от румынского Паяно-Мирулуй яблочная поляна ставший крупнейшим духовным центром. Старец несколько десятилетий руководил одиннадцатью обителями, в том числе скитами Трейстяны Свято-Никольский, Долгоуцы, Святых Архангелов, Кыркул, Архангела Михаила, Кондрица. В скиту стены под руководством старца Василия Более трех лет, с 1743 года, подвязался юный инок Парфений, Платон Величковский, будущий Паисий, убачи ученик его сподобися быти. Позднее отец Василий встретился с Величковским на Афоне в 1750 году, где наставлял его о высоких христианских таинствах и постриг в мантию с именем Паисий. Скончался старец 25 апреля 1767 года. Канонизирован румынской церковью, включен в «Месяцы слов» Русской Православной Церкви. Память совершается 25 апреля по-старому, 8 мая по-новому стилю. Старцем Василием написаны известные предисловия к творениям Григория Синаита, Филофея Синайского, Исихия Иерусалимского и Нилосорского. Собранные вместе эти тексты составили ценный труд, в котором кратко и емко изложены все основные принципы умного делания, и дан свод важнейших отеческих изречений на эту тему. В наше время славянский оригинал предисловий опубликован в репринтном «Житии Паисия», а русский перевод – в сборнике о молитве Иисусовой. В недавнее время появилась гипотеза об авторской принадлежности этих текстов преподобному Иннокентию Комельскому. Эта версия представляется малоубедительной, тем более что какие-либо доказательства отсутствуют. Во всяком случае, у прямых учеников преподобного Паисия, а также у старцев и издателей «Оптиной пустыни» авторство отца Василия никаких сомнений не вызывало. На непререкаемый авторитет старца Василия опирались такие отцы, как преподобный Паисий Молдавский, святитель Игнатий Кавказский и другие святые. Описание их старца святитель Игнатий дает, к примеру, такие отзывы. «Особенно полезны предисловия схемонаха Василия. В них изложено учение о молитве покаяния, учение, столько полезное, столько нужное для нашего времени». В особенности писание старца Василия можно и должно признать первой книгой, которой в наше время желающему успешно заняться Иисусовой молитвой необходимо обратиться. Указал же я на предисловие схемонаха Василия как на сочинение истинного делателя молитвы, особенно полезное для современности. Сочинение это наставляет непогрешительному пониманию отеческих писаний о молитвенном подвиге. И, наконец, прозорливое указание на святость выдающихся русских исихастов. В первоначальное чтение инока, желающего ознакомиться с внутренним молитвенным подвигом, можно предложить наставление Серафима Саровского, сочинение поисия Нямецкого и друга его, схимонаха Василия. Святость этих лиц и правильность их учения несомненны. В своих писаниях старец Василий обращается к ключевым вопросам той духовной практики, что в отеческом предании именуется «тайным поучением». Прежде всего он разделяет святых отцов на три группы, в зависимости от их отношения к умному деланию. Первое направление представлено теми отцами, кто, принимая во внимание немощи вновь приходящих к монашеству, ограничивают их одной словесной молитвой, не допуская никаких занятий умным деланием. Начинающим вменяют в правила, помимо прохождения богослужебного круга, Продолжительное молитвословие, псалмопение, каноны и тропари. Суточный богослужебный круг включает в себя чтение полуночницы утренней первого, третьего и шестого часов, изобразительных девятого часа вечерней и повечерей. Отцы второй группы, изучив тончайший опыт духовного разума, не хотят, чтобы новоначальные довольствовались одним только внешним обучением. Они заповедуют ученикам частично заменять суточное правило деланием умной молитвы, прибавляя, что если посетит их Святой Дух действием сердечной молитвы, то, несомненно, оставлять тогда указанное внешнее правило, ибо восполняет его внутренняя молитва. Таковые отцы отчасти, но не вполне, преподают умное делание, говорит преподобный Григорий Синаид. Есть, наконец, приверженцы третьего направления. Эти отцы, руководствуясь многим опытом, исследованием житий и писаний всех святых, а в особенности действием и премудростью святаго-животворящего духа, устанавливают новоначальным, Полное, а не частичное обучение деланию умной молитвы, которую величают укротительницей страстей. Они повелевают все старание иметь об умном делании, заменяя им все суточное правило. Заменяя им все суточное правило и оставляя для устной молитвы самое малое время, да и то на случай борьбы с унынием. Отлагая многое псалмопение, каноны и тропари, и все усердие обращая на умную молитву, Исихаст не погубляет своего правила, но, напротив, умножает его. Ибо, говорят, отцы, псалмопения и церковные песнопения предназначены для всех вообще христиан, но не для тех, кто хочет безмолвствовать. Могут, впрочем, преуспеть на духовном поприще и некоторые из идущих первым путем однако очень медленно и с трудом. Вторым же удобнее и легче, а третьим, скорее всего, ибо делание их сопровождается частым посещением Святого Духа. Таковым труженикам одна эта внутренняя молитва заменяет собой все внешние делания, ибо все они в ней одной вмещаются. Безумного делания, хотя и достигается некоторый успех, Однако зело костно и приболезненно, ибо там одно внешнее моление. «Умный же делатель скоро и легко приближается к Богу», сказал преподобный Григорий Синаид, «ибо здесь и то, и другое, внешнее и внутреннее хранение». В писаниях старца Василия разрешаются недоуменные спорные вопросы по части обучения умному деланию. Известно, что эта священная молитва Иисусова для многих и в древности, и ныне являлась камнем преткновения и соблазна. Многие, может быть, даже и все, молятся этой молитвой по-простому, внешне, и против такого делания никто не восстает. Однако художественное ее делание, то есть молитвенное блюдение сердца умом, мало кто знает а у иных и вовсе превратные о том представлении. Как считают некоторые пастыри, путь делания Иисусовой молитвы может быть начат только после усечения страстей, после очищения внутреннего. Некоторые, выставляя себя учителями, говорят, что святые отцы не заповедали новоначальным «умного делания», кроме одного псалмопения, тропарей и канонов, совершаемых устами и языком. Рассуждая об умном трезвении, ссылаясь на писание отцов, они утверждают, будто сначала нужно хорошо очистить телесные чувства, чтобы не согрешал ими человек, и тогда только начинать умную молитву. Но они говорят и учат об этом неверно. Этот взгляд не согласуется с учением исихазма, с практикой подвижников безмолвия. Таковым отвечаем. Друзья, никто не против очищения телесных чувств. Но если отделять очищение от умного делания, получится большое несогласие. Отсюда у тебя выходит, что ты вообще не начнешь когда-либо умного трезвения». Ты, друг, отделяя хранение внешних чувств от обучения умной молитве, тем свидетельствуешь, что не знаешь порядка сердечного делания. Знающие же опыт умной молитвы не отделяют одно от другого, но устанавливают одновременное и совместное их обучение. Погружая ум в час молитвы внутрь сердца, укращают волнение чувств, не попуская уму восходить на них. Через это подают великое безмолвие уму и сердцу, и вместе с тем блюдением ума мало помалу обучаются не выстекать на плотские похоти. Потому преподобный Симеона говорит: Святые отцы, зная, что при внутреннем делании удобные все внешние добродетели исполнить, отложили наружное делание и все усердие приложили к внутреннему блюдению. Наконец, тот, кто не хочет обучаться умному деланию, тот прежде всего не может знать первоначальной степени, то есть не способен постичь искусство мысленной брани и трезвения. Научиться тому, что такое прилог, что сочетание, пленение и страсть, а не зная этого, не знает и своего падения и путей восстания. Не имея же такового опыта, лишается всечасного покаяния. Не имея же постоянного покаяния, кратко сказать, всего лишается. Бездеятельной умной молитвы никто не может избежать действия страстей и приятия лукавых помыслов, за которые будут истязаны в час смерти и дадут ответ на страшном суде. Эти известные слова старца Василия повторяет в своих писаниях ученик и последователь его преподобный Паисий Молдавский. Святые отцы учат, что с нас не взыщется на страшном суде, если по немощи нашей не удостоимся совершенства в созерцательной молитве, но за уклонение от умного делания будем осуждены. Мы должны будем воздать ответ Богу за свое неродение об умном и сердечном хранении, каковым можно противостать дьяволу и злым помыслам ибо, нося Христа внутри себя по дару крещения, не желаем призывать его на помощь в час брани. Многие, пишет старец Василий, как пастыри, так и простые миряне и иноки читают аскетические книги святых отцов, но при этом, не разобравшись и не зная умного делания, погрешают против здравого разума думая, что умное делание принадлежит одним бесстрастным и святым мужам. Между тем, не тому учат святые. По отцам всякий, именно всякий новоначальный страстный, может сию молитву разумно в блюдении сердца действовать, иными словами, творить молитву умно и сердечно. Более того, это делание не только дозволительно, но даже по утверждению старца необходимо для начинающих, ибо умная с сердечным вниманием молитва при усердии обычно привлекает благодать Святого Духа, в той мере, в какой невозможно стяжать ее при молитве словесной. Только через умно-сердечную молитву возможно очищать ум и сердце и таким образом восходить на разумное пение, то есть достигать дальнейших степеней преуспеяния. Это значит, что полноценного осмысленного молитвословия не удастся достичь, прежде чем не предочиститься умной молитвой. От чего так? От того, что невозможно молитвословить духовно, прежде соединение ума с сердцем, умственной энергии с духом человеческим. Сколько ни усердствуй в совершении или богослужении, в келейном ли целоночном бдении, все это будет лишь чтением молитвы. Хотя вершится оно с искренней верой, с благоговейным душевным чувством, и Бог слышит его, даже исполняет прошение, но чего здесь не может быть, так это истинного, живого и непосредственного общения с Богом в Духе. Евангелие от Анна, глава 4, стихи 23-24. Только привившаяся к сердцу умная молитва способна вывести человеческий ум в духовные сферы. Тогда лишь молитвословие внешнее обращается в молитву внутреннюю и обретает достоинство молитвы сердечной. В том и состоит первая степень новоначальных, чтобы умолять страсти умным трезвением и сердечным блюдением, то есть умную молитву, подобающую деятельным. Необходима для нас, страстных и немощных, такая деятельная умная молитва, при помощи которой прилоги, вражи и злые помыслы прогонимы бывают от сердца, и которая есть подлинное дело новоначальных и страстных монахов. Через это именно дело не они выстекают, аще Бог восхочет, в зрительную и духовную молитву. Посему совершеннейшие и глубочайшие в дарованиях духовных святые отцы прежде всего повелевают нам очищаться от страстей умным и сердечным призыванием имени Иисуса Христа на всякий злой помысл, брань и прилог вражий. А с другой стороны отцы, опытные в умном делании, признают неудобным для новоначальных и страстных занятие псалмопением по причине многого разнообразия слов – каковым страстный и немощный ум не может возвыситься. В результате помысл, впадая в мечтание, соблюдает одно только количество, о чем и говорит преподобный Иоанн Лествичник. Не старайся многословить, чтобы ум твой не разбегался. Многословие очень рассеивает ум и наполняет мечтаниями, а малословие хорошо его собирает. Тот же порядок занятия умным деланием излагает преподобный Кассиан Римлянин. Итак, отцы и братья, подводит итог старец Василий, должно разуметь различие между пением внешним и умную молитву, Надлежит повиноваться учению стольких святых отцов, учащих о священном делании умном а не по примеру осла вертящего жернов топтать однообразный круг продолжительного пения, не желая идти поистине простым путем предобрейшего умного безмолвия и молитвы. Отсюда каждый, кто обучился умному деланию, всякий раз, как творит молитву Иисусову, да молится так и да не поет много псалмов потому что поющие много не разумеют, что поют», — сказал новый богослов. И еще сказано, самое необманчивое действие для новоначальных в молитве заключается в том, чтобы в сердце начинать умную молитву и в сердце кончать, так, чтобы уму укрываться во глубине сердечной. И как невозможно жить нынешнюю жизнью без пищи и питья, Так невозможно без хранения ума достигнуть душе чего-либо духовного и богоугодного или избавиться от мысленного греха. Помыслы против воли нашей, втеснившиеся, укрепившиеся и стоящие в сердце, может прогонять лишь молитва Иисусова из глубины сердца. Новоначальные, приступая к подвигу сердечного хранения, дает обед пред Богом уклоняться не только грехов малых повседневных, но и действия самих греховных страстей и злых помыслов. Да войдет он умом своим внутрь сердца и начнет призывать Господа Иисуса на всю силу вражию и на всякий злой помысл. Невозможно достигнуть такого внимания лишь внешним молением, помимо единого умного делания. Да и самый опыт псалмопения научает человека, что, молясь устно, чувствует он некоторую преграду между собою и Богом, не позволяющую уму его неясно взирать на Бога в молитве, не сосредоточивать внимание в сердце. Вот почему святитель Симеон Салонский повелевает всем архиереям, иереям, монахам и людям мирским всякого звания и занятия вместо всякого правила, как дыхание жизни исполнять святую молитву Иисусову в уме и устах на каждый час и время, даже если они не способны к молитве художественной. Повелевает и святитель Василий Великий совершать правила молитву Иисусовую и узаконивает это как необученным монахам, так и мирским. Это есть порядок умного делания – подобающий людям страстным. И пусть никто не приходит в смущение от этого слова, что обуреваемым грехами можно при помощи Божией обучаться умному деланию. Кроме того, преподобный Григорий Синаид повелевает не сомневаться и не бояться прелести, для которой на самом деле бывает лишь две причины – самочиние и высокоумие, иначе неведение и гордыня. От коих действительно некоторые совратились и повреждены умом. Дабы избежать этой беды, святые отцы велят исследовать священные писания, научаясь от него. И когда нельзя найти искусного делом старца, непременно руководиться святоотеческим учением, имея брат-брата добрым советником. Отеческие писания на то и даны нам к изучению, дабы постигали от них Как распознать всевозможные виды прелести? Что же сказать о тех братьях, которые в угрозе прельщений видят причину уклоняться от умного делания? Безрассудные они вместо того, чтобы перехитрить врага и одержать победу, страшатся страха и держа без страх, Псалом 13 стих 5, и обращаются в бегство, покрывая себя вечным позором.